Глава 17. Джоди. Когда Джоди находит Шайло возле закусочной Джон О. Гротс, она выглядит хуже, чем прошлой ночью. Она спокойней, но теперь, с с новостью, выглядит более встревоженной. Она обнимает Джоди. Спасибо, что согласилась встретиться. Да, извини. Я не могла больше говорить вчера ночью. Официант усаживает их в кабинке в углу. Так что ты хочешь у меня спросить? Очень много всего. С одной стороны, мне хотелось бы начать сначала, но, может быть, лучше начать с конца? Хорошо. Когда ты в последний раз его видела? Наверное, два месяца назад. Мы с ним то были вместе, то расходились, но порвали отношения навсегда месяца три или четыре назад. И после этого я его долго не видела. Я слышала от друзей, что он переехал в Ансенитос, но потом я узнала, что он вернулся. Во всяком случае, в последний раз, когда я его видела, это вышло случайно. Столкнулась с ним в Waitfold Coffee. И что он делал? Пил кофе с кем-то. Он нас представил друг другу. Это был парень по имени Сал. Не знаю фамилию. Может быть, твоего возраста или на пару лет старше. Сал, говоришь, спрашивает Джоди, записывая имя. Да. Я бы даже не вспомнила, что Марти был с ним, но было что-то в них. Н не знаю. Шайло умолкает. Пожалуйста, это важно. Просто казалось, что я помешала важному разговору. Но ты не слышала, о чём они говорили? Нет. В марте были какие-нибудь неприятности? Я понимаю, что вы разошлись, но был ли он должен кому-то денег или в чём-то замешан? Нет, насколько я знаю. Но опять же, последние пару месяцев мы не общались. Чем Марти зарабатывал? Ты спрашиваешь, продавал ли он наркотики? Нет. А что? Он их продавал? Да нет, просто люди иногда так думают. Ну, так думали. Но что же он делал? Разное. Он все время то за что-то брался, то что-то бросал. часто работа сама к нему приходила. Он как магнит, людей к нему тянет. И он встречал людей, которые ему платили. А что ты имеешь в виду? Ну, например, он встречал кого-то, кто предлагал заплатить ему за то, чтобы он взял их в поход. Зная, звучит нелепо. Или он играет в футбол в парке, и кто-нибудь предлагает ему заплатить за то, чтобы он тренировал их детей раз в неделю. А были ли когда-нибудь его работы сомнительными? Ну, если только считать сомнительную оплату наличными. Он был находчивым. Например, он фотографировал предприятие, и потом предлагал этим предприятиям купить фотографии для рекламы, но никогда не занимался ничем достаточно долго, чтобы заработать реальные деньги. Я всегда думала, что ему надо зарабатывать писательством. Он показал мне пару вещей, и они были хороши, но он не пытался их продать. Как будто стеснялся того, что был таким нарциссом и писал только о собственной жизни. Он когда-нибудь показывал тебе свой сайт, "Моя грязная Калифорния"? Свой что? Ничего. Марти не показывал сайт никому, даже той, с кем встречался больше года. Но он хорошо писал. Я встретила одну женщину, которая ведёт мастерскую писателей в Айове, и она предложила попробовать затащить его в эту программу. Она сама бросила колледж, и, я думаю, её заинтересовала история жизни Марти. Я заполнила заявление на него и сказала, что мне только нужно было отправить образец на тысячу слов, например, стихотворение или эссе или что-то в этом роде. Его это взбесило, и он написал совершенно нелепое эссе. Вот такой способ послать меня к чёрту. О чём оно было? Да ни о чём. Глупости ерунда. Шайло краснеет. Так вот, почему Марти написал эссе о её заднице. Когда Джоди впервые его прочитал, текст показался ему несвойственным характеру Марти и нарочито женоненавистническим. По иронии судьбы, это глупое эссе помогло Джоди выяснить, кто такая О и найти её. Джоди не хочет смущать её ещё сильнее, поэтому ничего не говорит о том, каким образом он вычислил её в спутнике. Он задаёт ещё вопросы, идя с конца их отношений. Через некоторое время Шайло спрашивает Джоди: "Значит, ты действительно хочешь попробовать разобраться в том, что с ним произошло? Ага. Ты уже что-нибудь знаешь? Есть какие-то зацепки?" Шайло усмехается, когда произносит зацепки. Знаю, звучит как книга про братьев Харди, но, полагаю, зацепки это именно то, что я ищу. Братья Харди серия книг о юных детективах. Он рассказывает ей о вайте, о пистолете и чёрном пантиаке Гранд Ам. Так ты думаешь, что парень с Грандом и убил Марти? Да. Марти хотел купить пистолет, спрашивает Шайло. Через два часа после завтрака Джоди и Шайло заказывают ланч, хотя бы для того, чтобы усмирить гневные взгляды официанта. Они делятся историями. Джоди заполняет пробелы о детстве Марти, а Шайло посвящает Джоди в его взрослую жизнь. Шайло знала Марти половину его времени в Лос-Анджелесе. Они были просто друзьями несколько лет, а потом в течение 18 месяцев время от времени встречались. Хотели они того или нет, но вопросы истории во многом помогали в их скорби, а не только попыткам разгадать тайну, кто убил Марти. В качестве иллюстрации к нескольким разным историям и вопросам Джоди показывает Шайлу сайт Моя грязная Калифорния. Но уже после третьего видео Она говорит Джоди, что не может этого вынести. Джоди доедает последний кусок своего клуб-сэндвича. Марти жил одним днём. Он не платил налоги, не закончил среднюю школу. Но Он встречался с тобой и другими женщинами, которые, кажется, крепко стояли на ногах. Он никогда из-за этого не комплексовал. Когда я впервые его встретила, ему было двадцать с небольшим. И в нём чувствовалось некоторое самодовольство. Большинство людей, с которыми он общался, только что закончили институты. Марти знал обо всём на свете больше, чем любой из них. Он так много читал, так много впитывал. Он слегка с презрением относился к тому, что кто-то потратил 150 тысяч на колледж. Но примерно к 27 годам его сверстники начали двигаться вверх. Ассистенты стали руководителями, студенты-юристы получили степени и начали работать и покупать квартиры. А Марти всё ещё едва сводил концы с концами, без водительских прав, аттестата об окончании средней школы и пенсионного фонда. Он избегал интернет-знакомств. В Марти были дерзость и отвага, которые были видны, когда ты встречался с ним лично. Но на бумаге он был бродяга, не окончивший среднюю школу, не сделавший карьеру, сменивший 25 мест проживания за 10 лет и не поддерживающий связи с семьёй. От такого описания убежит любая женщина. Думаешь, он хотел более нормальной жизни? Возможно, иногда, но никогда на достаточно долгое время, чтобы действительно начать так жить. Он не мог усидеть на месте. Всегда хотел узнать, что ещё есть на свете. И ты сказала, что сначала вы были друзьями какое-то время. А когда вы мы дружили пару лет, но потеряли связь. Кажется, Марти посеял телефон, и он не пользовался социальными сетями. Но потом мы случайно встретились в отеле Стандарт и снова начали тусоваться, а потом стали парой. Как Марти передвигался по городу, там, где нужна машина? Сейчас есть службы такси, Uber и лифт, и новые железнодорожные линии, но он прожил здесь десять лет. Марти всегда говорил, что нельзя узнать город, не исходив его пешком. Шайло смотрит свой телефон. Чёрт, мне пора. Есть ещё что-нибудь, о чём ты хотел спросить? Я записал парочку вопросов, чтобы ничего не забыть. Он достаёт из рюкзака блокнот. Несколько страниц списанных вопросами. Парочку, спрашивает Дана с улыбкой. Слушай, мои друзья открывают магазин и таверну в Северном Голливуде, и они просили нас сыграть на их вечеринке. Ну, они и нам платят. Так что я должна встретиться с ребятами. Ты можешь поехать со мной и задать там свои вопросы, или встретимся завтра. Пока они едут под дождём по шоссе 405, Шайло обгоняет несколько машин, которые включили аварийные огни. До сих пор меня впечатляло, как люди ездят в Лос-Анджелесе, говорит Джоди. У нас много практики вождения, но редко бывает сильный дождь. Так водят у нас в Пенсильвании, когда идёт снег. Джоди использует эту поездку в Северный Голливуд, чтобы задать ей вопросы из блокнота. Почему Марти так часто переезжал? Ездил ли он за пределы Калифорнии? Был ли у него счёт в банке? Когда Шайло паркует машину на Ланкершим, Джоди вдруг спрашивает: "Он был счастлив? Он был в поиске", говорит Шайло. "Счастье? Всего. Марти отрабатывал свои тысяч часов по Гладуэлу, занимаясь поиском, даже вдвое больше. Правило тысяч часов. Расхожая идея о том, что для хорошего владения любым навыком или умением нужен именно такой интервал постоянной практики. Популярно канадским автором Маркэллом Гладуэлом. В Бирнсе, модном гибриде магазина крафтового пива и таверны, пока Шайло проверяет микрофоны и что-то обсуждает со своими товарищами по группе, Джоди потягивает пиво в баре и болтает с парнем, сидящим рядом с ним. Шайло играет на бас-гитаре и поёт в инди-рок группе с названием Ящерицы отжимаются. Не та музыка, которую Джоди выбрал бы сам, но ему нравится синти-поп ритмы фанковые звучания восьмидесятых. Между сетами Шайло болтает с Джоди. К ним подходит невысокий парень в кепке с надписью Radiohead. Основанный на созвучии обыгрыш названия британской группы Radiohead, «Радиофанат», буквально «Радио-Кепка». «Привет, Привет, Шайло. Привет, говорит она, не скрывая раздражение. Мы можем выйти и поговорить. Нет. Пожалуйста, мне просто нужно поговорить с тобой секунду. Джоди поворачивается к своему новому знакомому рядом с ним. Кто этот парень? Он одержим этой группой, ну, по крайней мере, бас-гитаристкой. Просто дай мне пару минут. Мне надо с тобой поговорить, говорит парень. Он кладет руку на плечо Шайло. Не трогай меня, говорит Шайло. Я выйду и поговорю с тобой, приятель, предлагает Джоди. Шайло краснеет. Джоди приобнимает парня и выводит его через заднюю дверь, где у торгового центра есть дополнительные парковочные места. Может, этот парень ревновал ее к Марте. Когда они выходят на улицу, Джоди думает его припугнуть, но решает, что вежливость поможет добиться большего. Десять минут спустя Джоди не может его заткнуть. Понятно, что он влюблён в Шайло, но также ясно, что он из тех парней, кто признаётся в любви к женщине другому мужчине на парковке в Северном Голливуде, Они из тех, кто поедет в Ланкастер, штат Пенсильвания, чтобы убить двух мужчин из пистолета с глушителем. Джоди смотрит второй сет. Группа начала со своих самых сильных песен, а теперь они, кажется, чрезмерно компенсируют громкостью. Пока Джоди слушает, он обдумывает вопросы, которые задавал, и ответы Шайло, уверенный, что это всё, что он получит сегодня. Но после того, как они закончили играть, к нему подходит Шайло. Если у тебя есть кто-нибудь знакомый в департаменте автотранспорта, ты наверняка смог бы получить список всех чёрных Понтиаков Грандам 4-5 годов, зарегистрированных в штате Калифорния. Дано. Ну... Как мне? Когда я жила в Марвиста, одна из моих соседок там работала. Она поможет тебе. Да, она моя должница. Как только она узнала, что я подрабатываю няней, в чрезвычайных ситуациях оставляла на меня своих двоих детей. Довольно скоро чрезвычайные ситуации стал всякий раз, когда она шла на свидание. Я могу попросить её дать мне список. Это было бы шало. Спасибо. «Серьезно, это было бы здорово.